Глава восемьдесят восьмая. «Камень». «Это так странно!» — пробормотала я, сидя на диване в потайной комнате и пролистывая дневник Элеоноры. «Человек меня никогда не видел и не знал, а обращается ко мне в своих записях по имени. Пишет, что любит меня, считает своей дочерью и желает только добра». «Согласен, тут много загадок», — задумчиво сказал Тэй. «Пока я погрузилась в чтение». Он тем временем изучал шкатулку госпожи Артеи, выложив из неё все драгоценности на стол. А здесь уютно. Усевшийся на пол возле дивана Тим окинул комнату внимательным взглядом. Мягкий ковёр, красивая обстановка. Близнецы успели переодеться в чёрные штаны и майки, а я так и осталась в халате. «Что ты так вцепился в эту штуковину?» спросил Сэм вампира. «Какая-то она неправильная», заявил Тэй, крутя шкатулку в руках и пристально рассматривая её со всех сторон. Мои брови удивлённо поползли вверх, когда он её даже обнюхал. Чересчур тяжёлая и со слишком толстой крышкой. «Думаешь, там есть двойное дно?» — встрепенулся второй Тим. «Уверен в этом?» — Тей нажал на резной орнамент цветочек на боковине, и дно крышки раскрылось, выпуская из своих недр овальный камень, прозрачный, как слеза, но с бирюзовым отливом. «Ух ты, камушек! Прохладный! Интересно, что это?» Сэм опустился рядом со мной на диван. «Ценный, наверное, раз так спрятан», — предположил Тим. «Но на алмаз не похож. Скорее на хрусталь». Я когда-то смотрела в интернете ролик, а начала я и тут же запнулась, видя непонимающие лица барсиков. Ну, в общем, самое удивительное свойство хрусталя в том, что он никогда не нагревается. По этому признаку его всегда отличали от стеклянной подделки. «Потрогай!» — ты вложил мне этот камень в ладонь. «И правда холодный», — удивилась я. «Вот только цвет у него странный, зеленоватый». Я отложила дневник в сторонку, не закрывая, и его страницы перелеснулись вперёд, остановившись на непонятном рисунке схеме, в центре которого красовался бирюзовый овал, без надписей и пояснений. Точнее, там была лишь одна фраза, в самом низу, «Тицанит от фала, это тебе поможет». «Это же тот самый минерал, верно?» — ты из интригованно ткнул пальцем в чертёж. «Кажется, да», — согласилась я, — «но кто такой фал?» Я пролистала дневник на несколько страниц назад, потом вперёд, но там оказались лишь записи о мебельной мастерской. Никаких слов о камне или рисунке. «Надо спросить у старожилов. Вдруг они знают, что это и для чего?» — подал идею Тим. «Может показать это Фину? У него идеальная память, и он коренной тимиранец», — вспомнила я о брюнете. «Сейчас». Тим кинулся на выход и уже через пару минут привёл к нам сонного парня. «Прости, что разбудили. Виновато посмотрела я на него. Фин подарил мне в ответ». солнечную улыбку. «Ничего страшного, я только рад быть полезным. Чем могу помочь? Ты знаешь, что это за схема и где применяется этот камень?» Протянула я ему кристалл. «Это тицанит», — сразу узнал фин и посмотрел на меня с удивлением. «Но откуда у вас этот артефакт? Он есть лишь на полигонах? Это невероятно редкая вещь, его добывают на рудниках. А он не радиоактивен?» — напрягся Тим. «Нет, он безопасен», — заверил его фин Это своего рода энергонакопитель. Его используют для передачи данных на дальние расстояния. И он — ключевой элемент любой магической сети. «Вот как?» — задумался Тэй. «А эта схема похожа на радиопередающее устройство», — ткнул фин в блокнот. «С помощью Тицианита можно посылать сигналы даже на другие планеты». «Ух ты как!» — в голове сразу промелькнула фраза из одного фильма. «Идти звонить домой». а «Вот и Тэй, похоже, скоро позвонит своим родственникам». откуда ты всё это знаешь?» — удивлённо уставился Нафина Сэм. «Моя первая госпожа, Тина Вонг, влезла в аферу с нелегальными боями. Они проводились на одном из полигонов. Иногда сеть доставляет на Тимиран опасных субъектов. Их обычно просто умерщвляют газом, но несколько богачей решили устроить из этого развлечения, стали выставлять против монстров лучших тимиранских бойцов. Делали ставки. Тина пару раз брала меня на эти смертельные бои. Посмотреть, как дерутся идеальные воины». «Заодно она провела мне экскурсию по полигону. Там тицанит вмурован в стены. А насчёт чертежа я видел нечто похожее в справочнике по устройствам связи. У Тины была богатая библиотека, а я люблю читать», — пояснил фин «Смотри, тут написано тицанит от Фала». «Ты знаешь кого-нибудь с таким именем?» — спросила я парня, радуясь в душе, что он теперь с нами. «Он же настоящий кладезь полезной информации». «Фал? Нет». Но первое, что приходит в голову, Консорт Валентий, он ведь тоже работает на полигоне, а меня Брюнет. "Ты гений, Фин", потрясённо выдохнула я. "Рад, что смог помочь", просиял он. "Всё, иди досматривай сны. Если нужно, будет, мы тебя позовём", отпустил его Тэй. Фин отвесил мне лёгкий поклон, окутал обожанием во взгляде и удалился, а я задумчиво уставилась на близнецов. Теперь всё сходится. Валентий не просто так выделил мне реверсайт. Во-первых, он захотел досадить супруги, которая забросила его на полигон и её сыновьям. Не дал пасынкам упечь меня в их гарем. А во-вторых, он дружил с Элеонорой. Она наверняка попросила его поселить в Риверсайде новоприбывшую, которую зовут Лина или типа того, и описала ему мою внешность. Это поместье стояло бесхозным три года, и в итоге досталось именно мне, потому что так хотела госпожа Артея, и так распорядился Фалентий. «Да, думаю, ты права». кивнул Тэй, беря дневник со стола. «Ты не против, если я отдам его вместе с камнем своим связистам? Может, они поймут, как собрать устройство по этой непонятной схеме?» «Да, конечно», — согласилась я и с сожалением добавила. «Только я ещё не дочитала эти записи до конца. Там ещё много всего интересного. Оказывается, госпожа Артея попала на Тимиран через сеть, как и я. Так она была спасена из лесного пожара на своей родной планете, Лавинии. И она тоже... пребывала в шоке от рабства в этом мире. Сейчас ты в любом случае не успеешь прочитать всё до последней страницы. У тебя завтра тяжёлый день, и нужно выспаться. Не забыла?» — заботливо напомнил Тэй. «Ладно, хорошо», — улыбнулась я.